Глава 27. Внутри оказалось неожиданно мило, но и жутко тоже. В круглой комнате стены были покрыты красиво мерцающей розовой паутиной, которая и давала приглушенный свет, а потолок уходил куда-то ввысь и терялся в полумраке. На полу был толстый ковер с почти таким же узором, как в главном зале, а ближе к стене стоял широкий красный диван на который тут же плюхнулся Варзар. И хоть там могло свободно устроиться несколько человек, он занял весь диван один, а нам пришлось скромно встать сбоку. Напротив дивана в стене был широкий проем в виде арки, за которым бурлила тьма. Когда из этой тьмы бесшумно выскользнула первая паучиха, я едва не завопила в голос. Выглядела она очень жутко. Паучьи ноги несли на себе почти человеческое туловище с непропорционально вытянутой вверх лысой головой и длинными тонкими руками. Ростом паучиха была выше меня и даже чуть выше Варзара. Шесть черных глаз уставились на меня. Мне стало не по себе. Вряд ли она размышляет, какое платье мне больше всего подойдет. Скорее, ей не терпится попробовать мой мозг. «У нас встреча с Люцифером!» — капризно воскликнул Варзар, нарушая зловещую тишину. «Он уже ждет. Немедленно займитесь подготовкой и подбором наряда. Вы же видите, сколько здесь работы? Кожа тусклая, губы недостаточно увлажнены, прическа никуда не годится. А наряд? В таком на приём к Люциферу нельзя. Нужно что-то изысканное». Из проёма показались еще несколько паучих с какими-то баночками в руках. Я глубоко вздохнула, приготовившись ко всему. «Ну, сейчас начнется. Дуза тоже явно напряглась. Паучихи скользнули вперед и... обступили хозяина. «Поторопитесь», — велел он, откидывая голову на спинку дивана следующие полчаса мы с Дузой, знатно опешив, наблюдали за тем, как группа паучих старательно собирает на встречу с Люцифером Варзара. На меня всем, абсолютно всем, было глубоко плевать. Первым делом его аккуратно раздели, приподнимая почти без труда, словно он ничего не весил, и обтерли все тело каким-то пахучим лосьоном а потом намазали его чем-то вроде масла. Кожа тут же замерцала. Пока одна паучиха занималась телом, другая накладывала маску ему на лицо, третья старательно укладывала волосы, четвертая массажировала ноги. Над ним хлопотала целая толпа, а он лежал и явно получал удовольствие. М-да. В Эльфийской долине все было наоборот. Пока все внимание доставалось Фарзару, дуза куда-то ненадолго исчезла и вернулась с чашкой отвара из огнецвета. Она молча сунула ее мне. Я тихонько пробормотала заговор и с наслаждением выпила отвар почти залпом. Никто не обратил на нас внимания. Всем было не до нас. А если кто-то и обратил, то вопросов задавать не стали. «Ух, как же хорошо!» Настроение снова значительно улучшилось. И хоть предстоящий прием у Лицефера меня все еще беспокоил, но теперь я чувствовала, что готова к борьбе. А боевой настрой — половина дела. Потом пришло время выбора одежды. Паучихи по очереди выносили наряды, а Варзар критически их осматривал и стервозно отвергал один за другим. Наконец он выбрал один — кроваво-красный, с кружевами, облачился в него, придирчиво осмотрел себя в зеркало и остался доволен. «Ну что, девчонка, видишь, что такое настоящая красота?» — мурлыкнул он, продолжая любоваться собой. «Хотя уже совершенно очевидно, что у тебя нет вкуса. Сотни и тысячи красавиц-демониц только и мечтают о том, чтобы я на них хотя бы посмотрел». «Куда тебе до них с твоей невзрачной внешностью? Ты никогда бы не обратила на себя внимания такого, как я, если бы не твой дар». Мне было плевать на его слова, но вот Дуза, похоже, не на шутку разозлилась. Она близко приняла к сердцу оскорбление в мой адрес. «Ты только посмотри на эту прическу», — продолжал ворковать он, не в силах оторвать взгляд от собственного отражения. «На эту осанку, на эту бархатистую кожу, на эту... кривую рожу!» — добавила Дуза, которая распирала от возмущения. «Да-да, кривую... что?» — опомнился он, резко оборачиваясь к нам. «Это она обо мне», — поспешно вставила я. Дуза смотрела на меня. А, -а, а тут же успокоился он. «Разумеется, о тебе. Я сразу это понял. Меня-то она обожает. Дуза самый верный из моих помощников. Она предана мне, как никто. Ну-ну, Дуза, успокойся. Понимаю, тебя сильно расстраивает, что такому красавцу приходится терпеть рядом эту невоспитанную невзрачную моль. Иди-ка сюда. Помоги мне поправить бант на шее». Дуза ринулась к нему, но по пути случайно споткнулась и упала прямо на него, поймав демона в объятия и ухватив за Будто бы от столкновения ее тело рассыпалось, жуки брызнули в стороны и облепили Варзара со всех сторон. «Ой!» — взвизгнул он, безуспешно пытаясь оттолкнуть рой жуков. «Аккуратнее!» Дуза без особой спешки отлепилась, вернув себе прежнюю форму, и отвесила низкий поклон. «Иногда ты чрезмерно усердно выполняешь мои распоряжения», сердито сказал ей он, но глянул на себя в зеркало и успокоился. «Ладно, хоть ничего не испортила». Я же в это время стояла, онемев от ужаса. Да, спереди все выглядело как прежде, Но что адские жуки сделали с его костюмом сзади? О нет, они не наделали хаотичных дыр. Дузам стило куда изящнее. Жуки аккуратно проели штаны в районе ягодиц. Теперь там, прямо посередине, красовалась крупная дыра в форме сердечка. Ну и жвало у них, так легко разрезали ткань. И как будто даже слегка подпалили по краям. Я постоянно забываю, что имею дело с садскими жуками. А ведь это те еще твари. Как-то совсем не хочется, чтобы такая стая жуков напала с враждебными намерениями. Они ж кого угодно за пару секунд до костей обстрагают. Работа ведь практически хирургическая. Если уж совсем сильно не присматриваться, кажется, будто отверстие было задумано на этом месте изначально. Еще и намазанные маслом ягодицы так интригующе поблескивают, будто их с полным осознанием на показ выставили. Хотя конкретно этими жуками управляет единый мощный разум королевы-фей. Так что они и не на такое способны.